Личный визит. Саша. Оля выписалась и уехала домой. Захотела увидеть Полину. Она с ней не расставалась надолго никогда. Я остался оформлять документы для получения лекарства по льготе. На новой работе тоже был загружен по уши. Договорились, что я постараюсь прилететь на выходные. Или Оля приедет на следующий курс терапии, а там разберемся. В новый дом я гостей не приглашал. Не успел еще обставить комнаты только спальню, гостиную и кухню. Поэтому звонок домофон поздним вечером меня удивил. «Здравствуй, Лотников. Впустишь?» «Здравствуй. Чего же стоять на пороге? Заходи». Не то, что я удивился, но эта встреча точно должна была состояться. Вблизи Аркадий был хорош. Я сразу вспомнил, что Оля говорила о своих обычных предпочтениях. Высокий, подтянутый брюнет моего возраста. При этом красавчик с оттенком брутальности. Он бы мог рекламировать мужской парфюм. В него бы влюблялись пачками. Может, и сейчас влюбляются. Я проводил Лотникова в гостиную и предложил чай. Тот отказался и сразу перешел к делу. Ты же понимаешь, зачем я приехал? Догадываюсь, но предпочитаю точные формулировки из первых рук. Поэтому слушаю. У нас с тобой столкновение интересов. Точка пересечения Ольга Лотникова. Предлагаю решить в финансовом поле. Мирно. «Аркадий, мы же говорим о живом человеке. Причем тут деньги?» «Деньги всегда причем «Вопрос только, какие и чьи?» «Я вижу, что ты свой интерес к Ольге отрабатываешь качественно. Обеспечил уход, купил препарат, выставил на продажу машину и новенький дом. Я в тебе это очень уважаю. Сам не родился с серебряной ложкой. Знаю, как это – терять последнее». Он выглядел как уставший человек, который о чем то очень сильно сожалеет. Печалился, я бы сказал. Аркадий, я все равно не понимаю, какие деньги мы можем обсуждать. У нас нет незакрытых финансовых вопросов. А вот тут ты, Александр, глубоко ошибаешься. У Ольга и есть финансовый вопрос. Сама по себе она ничего не стоит. Но ты в ней заинтересован лично. Поэтому считаем ее лечение. Оно будет стоить около 7 миллионов. Это 6 ампул, доставка, уход и реабилитация. Если с заграницей, около семи с половиной. А ты же и хочешь самого хорошего. Значит, на них и будем ориентироваться. Я не понимаю, зачем нам с тобой обсуждать этот вопрос. А затем, что это будут твои вопросы и твои деньги, а у тебя их нет. Аркадий, еще раз уточняю, при чем здесь ты? Я же не пришел к тебе занимать? Нет. Я их от тебя не хочу. А вот чего ты хочешь от меня, если прилетел специально поговорить? И это хорошо, что ты видишь главное. У меня к тебе предложение. Я оплачу Оле на лечение сам, организую все в лучшем виде за границей, обеспечу сиделок и лечебную физкультуру. Тебе выплачу компенсацию в таком же размере плюс миллион, который ты уже потратил. Ты останешься в своем новеньком доме со своей машиной Ничего продавать не надо, живи и радуйся. И чего ты хочешь взамен? Чтобы ты исчез. Не в смысле умер, а в смысле перестал быть для Ольги. Работай где хочешь, живи как хочешь. Просто не звони ей, не пиши, не приближайся к ней. Совсем. И за это восемь с половиной лямов сразу. Аркадий, я тебя услышал. Спасибо, что помог на первом этапе лечения. Дальше я справлюсь. Дополнительные средства мне не нужны. Понятно, по цене не сошлись. Я не буду продавать шанс с Ольгой за деньги. Просто поверь, все чего-то стоит. Сам подумай. Чтобы найти деньги на Ольги на лечение, ты продашь машину. За нее больше ляма с небольшим не дадут. Но это быстрее, чем дом. Потом их не хватит. Начнут поджимать сроки. И ты продашь свой новенький коттедж за половину стоимости. Этого хватит впритык, но у тебя больше не будет ни копейки. И куда ты ее приведешь из больницы? В хрущевку? Это если у тебя будет работа, а работы, скорее всего, у тебя к этому времени не будет. А если осложнение?» Он смотрел на меня, чуть прищуривая глаза, словно не спал двое суток, работая за компьютером. Не злился, не эмоционировал. Давил усталостью, всезнанием напускной мудростью, знанием жизни. Он мне напомнил вора в законе. Я даже улыбнулся сравнением. А ничего веселого не будет. В сорокет ты останешься с голым задом и женщиной, которая привыкла к роскоши каждый день. Ты хоть знаешь, сколько стоят ее трусы? Ну, сейчас ты пытаешься купить их за восемь с половиной миллионов. Не надо мне дерзить, Серегин. Я к тебе пришел по-человечески поговорить. «Лотников, ты там, в миллиардерских кругах, видимо, совсем одичал. Продавать людей за деньги не по-человечески. Это работорговля». Аркадий потёр руками лицом, сцепил пальцы в замок и положил их на колени. М -м, «Ну, не хочешь лайтовый вариант по финансам, давай выгружать душу». Он усмехнулся, словно герой вестерна, потом сжал губы в полоску и продолжил. «Ты думаешь, с ней здорово жить?» Вопрос, конечно же, риторический. Думаю, что да. Ты ошибаешься. Она тебе сейчас сверкнула, как предвыборная агитация. Секса не было давно. Хотела почувствовать себя женщиной, мне насолить, гульнуть перед смертью. Да какая разница? Она совсем другой человек. Вот ты сейчас сидишь и думаешь, что я сволочь. Выгнал жену из дома. Использую ее, не отпуская строить отношения. Да? Отчасти. А все совсем не так, Серегин. С точностью, да наоборот. Разумеется, ты мне не веришь, но это она меня бросила, причем выставив полнейшим ничтожеством. Она сама меня бросила. Какая разница? Большая, и тебя также бросит и будет использовать, но сначала привяжет к себе посильнее. Ты ей, скорее всего, даже не нравишься ее типаж брюнеты. Но, видимо, совсем не было выхода. Он погрузился в меланхолию. То ли воспоминания, то ли усталость сказались. Но Аркадий не торопился продолжать. Я не вижу разницы между тем, кто кого из вас бросил. и Это меня не касается. Еще как касается. Она жила в моем доме и обманывала меня. Только не говори, что изменяла. Предавала. Он посмотрел на меня, не таясь. Видно было, что не обманывает и страдает даже. Мы решили рожать сына. А она делала вид, что не может забеременеть. Не все зависит от желания в этом вопросе. Аркадий был раздосадован и опечален. Даже плечи опустил. Просто поверь, если бы Оля захотела родить, родила бы. Я устраивал курорты, отдых, лучших специалистов. Прилетал хоть на край света в проклятую овуляцию. А она, как потом выяснилось, пила противозачаточные таблетки. У тебя же нет собственных детей? А вот это очень болезненный заход. Прямо серпом по яйцам. Если бы я не успокоился за эти 10 лет, мне бы снесло крышу. Захочешь родить с ней, будешь планировать, ждать, надеяться, кормить фруктами и возить в женскую консультацию. А она будет тебя обманывать. Пить таблетки или колоться. Как делала это со мной. Просто пила противозачаточные. Аркадий, и зачем ей это все было? Чтобы отсрочить время развода. Увеличить капитализацию компании и заработать больше по итогу. Какой-то странный план, на мой взгляд. Да и в чем причина теперь ей не дать развод, если она такая подлая? А по многим причинам. Если финансовые тебя не интересуют, то скажи человеческую. Ты же романтично настроен. Лотников смотрел с презрением, словно собирался признаться в чем то постыдном, но был выше этого. Я до сих пор ее люблю. Любил все это время. А она пинала меня, как щенка. Я был счастлив первые 10 лет. Потом начался ад во лжи. Я возвращался домой к женщине, которая меня не ждала, не хотела, не любила. И делала вид, что страдает. От бесплодия, от моего невнимания. И все это было ложью. А пятнадцатую годовщину она сказала мне, что я дерьмовый муж, дерьмовый мужик, и в постели тоже полное барахло. Но она рада, что продержалась это время и выросла в цене на 4 ярда. Понимаешь, Серегин? Она не умеет любить. Только увеличивать капитализацию. А я до сих пор сохну по ней, как мальчишка. Даже в ПАУ-групп, буква О в ее честь. Полина, Аркадий, Ольга. Аркадий, я понимаю, что у тебя чувства. Но я тут при чём? Да ни при чем. Я ее люблю, вернуть не могу. Решил поймать в ее же ловушку. Хочет капитализации и не хочет меня как мужика, так и Велком. Сиди, дорогая, жди списка Форбс. Просиживай свою жизнь. Но она нашла тебя. И только потому, что на входе ты не знал, кто она такая. И если бы был в курсе, что моя супруга не стал бы связываться, и спать с чужой женой не стал бы, правильно, офицер? Аркадий, все это напоминает разговор в баре. Я услышал твое предложение по деньгам и сочувствую неудавшейся личной жизни. Но время позднее. Предлагаю по домам и спать. А то мы оба выглядим несколько помято. Эх ты, Серегин, хороший ты мужик. Жаль, что по разные мы стороны. Но у меня есть еще одно предложение. Ты не веришь, что Ольга алчная тварь, поэтому просто переходим в карьерное русло». Я тебе предлагаю не продавать ни машину, ни дом, который тебе дорог. То есть не разменивать 17 миллионов. Добавить еще один за лекарство и два на озеленение участка. У тебя тут сейчас не фонтан. Вот прям даю 20 миллионов, и мы расстаемся. Мы с Ольгой в одну сторону, ты в другую. Я не буду продавать ее за деньги. Мало? А ты же один, Серегин. А мне говорили, что нет. Правильно говорили. Хорошо, давай удвоим. Пусть будет 40 лямов. Нет. Жаден. Я только теперь заметил круги под глазами. Он словно старел на моих глазах. У него и правда чувство Кольги. Ну или к деньгам. И меня это не касается. А 50. Тоже мимо кассы. Серегин, я знаю, почему ты ушел из замов. Я предлагаю тебе генеральское звание и должность начальника ОМВД другой области. Реализуешься как спец. Сможешь сделать много хорошего. Деньги добавлю. Те же 50. Это вопрос. Это не вопрос, если согласишься. Нет. И давай заканчивать. Давай. Я предлагаю должность начальника УМВД другой области и 100 лямов. Больше не дам из принципа. Лучше просажу на адвокатов. Это последнее предложение. Если не примешь, у тебя скоро ничего не будет. Ни денег, ни дома, ни машины, ни работы. И Ольге при этом раскладе тоже не будет. Просто поверь, нищий муж ей не нужен. У тебя 10 секунд, Серегин. Сразу нет. Напрасно, но больше не дам. Мой телефон ты знаешь, если прижмёт, звони. Но предложение будет другим, если будет. Благодарить за встречу не буду. Удовольствия не получил. Это взаимно. До связи. Прощай. На этом он вышел за дверь, а я остался гадать, зачем он приезжал. Неужели, чтобы на самом деле предложить мне 100 миллионов и купленную должность? За живого человека? Полный бред.